Глава двадцать восьмая. Дни, проведенные в Новом Орляне навсегда с необычайной ясностью, запечатлятся в памяти Валентины. Сын стал неизменным ее спутником, добрым, веселым, умным, веселым жизнерадостным другом, который подшучивал над ней, осыпал знаками внимания и подбивал на всяческие авантюры, вроде дерзких экспедиций, в заводе и болото, окружавшее город. — Александр, там аллигаторы! — запротестовала Валентина, когда он настоял на том, чтобы отправиться в путешествие в туманный, зеленый, пропитанный зловонными миазмами мир мокрых мхов и переплетающихся лиан. И американские лысые орлы, и коричневые пеликаны, и дикие кабаны, — с наслаждением перечислял Александр. Орлов и кабанов им увидеть не удалось, однако они увидели пеликана, и Валентина вздрогнула от омерзения, когда проводник выманил куском мяса, насаженного на конец шеста аллигатора, всплывшего на поверхность темной воды. «Теперь моя очередь выбирать, куда поехать», — решительно объявила Валентина на следующий день. «Я предлагаю путешествие в старинной элегантной манере». «На колесном пароходике!» «Думаю, мне понравилась бы жизнь игрока на речном суденышке», заявил Александр, облокотившись с бессознательной грацией, унаследованной от отца на поручень надчеза. «Жил бы в Якарле гостинице, пил бы мятный джулеп и носил жилеты из золотой парчи». Не следовало мне брать тебя на унесенных ветром, — весело посетовала Валентина. С тех пор ты во всем стараешься подражать Кларку Гейблу. — Не Гейблу, — задумчиво покачал головой Александр, глядя на бурлящую воду. — Если уж подражать кому-нибудь, то лишь видалу Ракоши. Валентина застыла. Она ничего не сказала ему о Видале. Много раз пыталась, но слова не шли с языка. «Почему?» — еле слышно спросила она. «Мне он нравится. И его фильмы тоже. Он независимый человек и делает то, что считает нужным, а не то, что требует студии. Он видит действительность совсем не так, как обычные люди и отражает это в фильмах. «Таким режиссером я хочу когда-нибудь стать!» Момент наступил. Валентина судорожно вцепилась в подлокотники плетеного кресла. «Я и не знала, что ты хочешь быть режиссером», — сказала она, гадая, «что сделает Александр, когда узнает правду». Александр обернулся к матери и улыбнулся. «Я всегда хотел им быть» еще с тех пор, как Руби приводила меня в театр на репетиции Гет-де-Габблер. габлер Александр, мне кое-что нужно тебе сказать. Сердце ее, казалось, вот-вот разорвется. Мне следовало давно сделать это, но звуки джаза наполнили воздух, заглушив ее слова. — Ну, не сдохнет! — Восторженно завопил Александр, ероша угольной черной кудри. — Спущусь вниз, послушаю. Этот саксофон — просто чудо! Валентина закрыла глаза. Она опять смолодушничала. Момент упущен, но когда он снова настанет, она будет готова и мужество ее не покинет. — Это настоящий юг! — объявил Александр, когда они уселись на лужайке. — Мы должны бы обедать... «Джамбалай ей, или жареными бананами и крабами, вместо того, чтобы питаться паштетом и сыром бри». «Вздор!» — добродушно отмахнулась Валентина, вытаскивая из корзинки французской батоны икру. Александр неудержимо расхохотался. «Ты безнадежна, мама. Никто не берет на пикник икру. Никто, кроме меня!» — твердо объявила Валентина. «И шампанское». Она торжественно вытащила бутылку и ведерко с колотым льдом. «Ну и пикник!» — покачал головой Александр, усаживаясь на траву рядом с матерью. «Шампанское, молодой человек, с притворной строгостью, объявила Валентина не для вас». Она помахала другой бутылкой, и Александр застонал. «Ненавижу содовую! Мне уже почти двенадцать, и я достаточно взрослый для шампанского». Когда я была в твоем возрасте, начала Валентина, смеясь, но тут же осеклась. В возрасте Александра она жила в монастыре и не знала, что на свете существуют такие вещи, как икра и шампанское, или любовь и нежность. «Что случилось, мама?» — спросила Александра встревоженно хмурясь. Пальцы их переплелись. «Ничего». — покачала она головой, — просто глупые воспоминания. — Если они тебя так расстраивают, отвлекись. Лучше представь лишний раз, как здесь потрясно. — Хорошо, — кивнула она, улыбаясь, — и за эту галантную речь ты заслуживаешь чего-то покрепче содовой. Открой шампанское, Александр. Давай наслаждаться жизнью. «Неужели придется возвращаться в школу на следующей неделе?» — жаловался Александр несколько дней спустя, когда они шли через рынок во французский квартал. «Увы!» — я сказала мистеру Левису, что нас не будет две недели. Александр мрачно уставился на разноцветные фрукты и овощи. «Я предпочитаю быть здесь с тобой!» — вздохнул он, останавливаясь, чтобы купить... «Луизианских апельсинов!» «И я предпочитаю быть с тобой», — кивнула Валентина, отводя взгляд от маленьких крабов, извивающихся на подносе рыбного прилавка. «Но тебе скоро наскучит весь день оставаться одному, и, если я задержусь еще на неделю, мистер Левис просто исключит тебя из школы». «Я ничего не потеряю», — заверил ее Александр, — В школе на режиссера не выучишься. Я куда больше узнаю, вернувшись с тобой в Голливуд, и даже, наверное, смог бы посмотреть, как работает Ракоши. Я так ни разу и не был на площадке, пока ты снималась в «Императрице Матильде». Глаза Валентины вновь затуманились, и без того бледное лицо, казалось, совсем побелело. «Я хочу поговорить с тобой насчет Видала». — Александр, мне было семнадцать, когда мы встретились. Я только что приехала в Голливуд. — Откуда мама? — спросил он, подбрасывая апельсин. — Из монастыря на окраине маленького калифорнийского городка. «Монастыря — Монастыря? — охнул Александр, широко раскрыв глаза. — Надеюсь, ты не собиралась стать монахиней? — Нет, Александр. Слегка улыбаясь, ответила Валентина, «Я была там, потому что мать меня бросила». Александр молча размышлял над услышанным. Мать никогда не говорила о своем детстве, а он никогда не спрашивал. Он знал, что ее родителей нет в живых, но никогда не допытывался, когда и где они умерли. Люди умирают. Вот и все, как его отец. Немного погодя, он спросил, «Ты хочешь сказать, что она жива? Что просто оставила тебя?» «Да». Она подъехала к монастырю, бросила меня на руки монахини и исчезла навсегда. Я ушла оттуда только в 17 лет. Они отвлеклись от разговора о Видале, Валентина пыталась снова вернуться к тому, что больше всего ее волновало. Преподобная матушка нашла мне место горничной у дамы, живущей в Сан-Диего, но вместо этого я уехала на север. Если бы шофер того грузовика спешил в Сан-Франциско, вся моя жизнь сложилась бы по-другому. Но, как оказалось, он привез меня в Голливуд прямо на студию «Олд Уайт Пикчерс». «Это судьба, мама», — серьезно произнес Александр. «Да, милый», — кивнула она, приглаживая его растрепавшиеся волосы. «Ты прав». Со стороны Джексон-сквер донеслись слабые звуки музыки, Александр немедленно встрепенулся. «Пойдем послушаем», — умоляюще попросил он. «В школе будет так скучно после Нового Орлеана».